Глава 28. Вместо казенных харчи на обед нам снова подали деликатесы от братвы. Среди разнообразной сниди Мисютин обнаружил какой-то закупоренный флакон, встряхнул его, понюхал притертую пробку и пробурчал. Это еще что такое? Наверное, краски, предположил я. А это точно, как ребенок обрадовался барон. «О, ты кисточка рядом». Хе, «Лучше попросил бы сразу пулемет. Скосили бы охрану и разбежались». Сокамерник до сих пор не может разобраться, когда я шучу, а когда говорю серьезно. Поэтому с любопытством сверлить меня взглядом. Я спокойно выдерживаю его. «Ты и так выйдешь. Лишний срок тебе ни к чему». Бормочет добродушно, видимо, убедившись в том, что я просто в очередной раз собрался пошалить. Татуировку «Длань Божью» с трехкупольным собором быстро замуровали. Ничего получилось. Конечно, цвет запястья несколько отличается от остальной мещутинской руки. Тон грим краски предполагал более смуглую кожу, но при слабой освещенности наших казематов все должно пройти на ура. А если провалимся, то, скорее всего, не из-за некачественного грима. Краска быстро затвердела. Барон попытался соскоблить ее, но у него ничего не получилось. «Ты смотри, какая гадость! Не отдерешь!» Возмущался при этом мой сокамерник. «Слишком рано я загримировался. Теперь хоть на прогулки не ходи. Вдруг заметит какой-то бздительный вертухай, что татуировка исчезла». «Не заметит. Мы же в фуфайках гулять выходим. Да и подогреты они, братвой, так основательно, что в любом случае рыпнуться не посмеют». Наблюдательный, да? Знаешь, сколько бабок на этот греф из уходит? Ну, догадываюсь. Миллионы. Гринов, естественно. Стоп. Грин это зеленый. Зеленый значит доллар. Ты что, шутишь? Миллион долларов? Соображаешь. По суде сам, бюджет нашей организации отнюдь не самый богатый на сегодняшний день, составляет сотни лимонов. Наркотики, проституция, сопровождение контрабанды, обеспечение крыши, оборот кафе и ресторанов, автосалоны, мебель – мы не самые крутые. Нынешний оборот, например, Малышевских, наверняка исчисляется гораздо более внушительной суммой. Плюс Чечены, Казанцы, Дагестанцы, Улан-Удинцы, мелочевка там разная. А это уже миллиарды долларов. Теперь слушай сюда. Это оборот, считай, что деньги в производстве. Пусть они приносят 10% прибыли ежемесячно. Все равно получается цифра с 8 нулями. Где-то пятая часть ее уходит на гривзон. Тюрем, подкуп контролеров, соскорей, следаков, чиновников. Это десятки миллионов баксов. Львиная доля сидит в карманах городской верхушки. Вот почему. Несмотря на мизерную зарплату, у нас все стремятся попасть во власть. Будь человек мэром, губернатором или народным депутатом, его зарплаты по нынешним временам вряд ли на жрачку хватит. А эти деляги все в новеньких иномарках разъезжают. По две-три квартиры имеют. Дачи себе такие отстраивают, что в каждый дом разместить можно. За какие, Шиши? Ты хочешь сказать, что за деньги братвы? А вот именно. Общики теперь стали общими. И для нашего брата. И для чиновника. Прости за каламбур. А все финансирует честный бизнесмен? Где ты их видел честных? Впрочем, оставим их моральные качества в покое. То, что мы имеем сейчас от предпринимателей, ведят стежки за крышу, копейки, крохи. Основная прибыль поступает вообще от наших собственных финансовых операций. Вполне легальный банковский бизнес. Металлы, экспорт, импорт, торговля, кабаки. Конечно же, самый большой доход приносят наркотики. Но не все могут ими заниматься. В этом деле зоны влияния строго распределены. Каждый имеет свою квоту, и не дай бог позарится на соседский участок. Так что время конченных отморозков ушло безвозвратно. Бандиты становятся предпринимателями. И не без успеха. Зачем тогда отстегивать бабки чиновникам? Эх Тундра, За режим наибольшего благоприятствования, за налоговые льготы. За наиболее выгодные подряды, за лоббирование наших мероприятий, за слепоту контролирующих органов и за многое-многое другое. Кому выгодно существование такого положения дел? Работягам? Нет. Им дать честно отработать от звонка до звонка свою смену и получить нормальную зарплату, на которую можно прокормить семьи. Бизнесменам? Ни в коем случае. Их мечта заплатить стабильный минимальный налог и ни от кого не зависеть. Нет от нас, нет от чиновников. Братве, ей эти беззакония тоже поперек горло. Ибо, как я уже говорил, почти все натуральные бандиты сейчас, сколотив капитал, превратились в предпринимателей. И не очень-то стремятся ежемесячно выкидывать на ветер круглые суммы. Остаются только... Чиновники. Да, с такими мыслями только и место в тюрьме. С чиновничьей точки зрения, конечно. Ох, если успеем, доберемся до них. Ну, хоть начнем. Вот кто будет противиться всяким переменам до конца. Тем временем продолжал барон. Потерять машины, квартиры, дачи совсем не входит в их планы. Но еще больше они не хотят потерять власть. Кто на Западе мэр или губернатор? Рядовой чиновник, все действия которого строго регламентированы законом. Он бы и хотел где-то схимичить, но возможности нет. Все под контролем разных наблюдательных советов, прокуроров, ФБР-овцев и независимых судей. Про всякую там прессу и телевидение я не говорю. Там не то, что мэров, президентов газетчики сажать могут и жрут. А наши раз вякнут, два вякнут, а на третий раз тютю. -тю. Общественная ТРК от услуг корреспондента Имерек отказывается. А то и бомбу в чемоданчике пришли. Наши правители чихать хотели на всякую законность. Закон они олицетворяют сами и интерпретируют его так, как им хочется. Что-то слишком грамотно для якутского хулигана, он рассуждает. И даже для главного тамбовского контрразведчика слишком грамотно. Законы святы, да законники супостаты, так говорят в нашем народе. Я решаю подзадорить собеседника, чтобы он еще немного порассуждал на интересующую меня тему. И Мисютин заглатывает приманку. Посмотри на наших народных депутатов. Что городской думы, что государственной. О чем они пекутся? Только о собственном кармане. Наша дума модница, богачу угодница Да бедняги мужика ей нужда невелика. Эту эпиграмму народ сто лет назад сложил. А сегодня что, не так? Утрачена актуальность в наши дни? Я не сводил глаз со своего разошедшегося напарника. Да, интеллекта, знаний, начал социологии, приемов системного охвата явлений ему не занимать. И навыков логического мышления тоже. Эти качества не даются от природы. Их приобретают в результате длительной и настойчивой учебы. Нет, не так просто этот парень. Детские комнаты, спецприемники, стройбат, всеармейские соревнования по боксу, отличник средней школы, глава бандитской контрразведки, прекрасный шахматист, знаток народной мудрости, интеллектуал-социолог, да просто мыслитель. Какие-то странные цепочки у меня вырисовываются. Это что, один и тот же человек?» Беседу по душам прервал зычный голос контролера. 15-е! На прогулку!» Быстро собираемся и выходим из камер. Стараясь втянуть ладони подальше в рукав фуфайки, чтобы не бросалось в глаза отсутствие татуировки, Месютин неспешно бредет под тусклым коридором в стойло. За ним... Также заложив руки за спину, иду я. А за нами контролер в чине прапорщика верзила с неизменным мрачным выражением тщательно выбритой физиономии. По сторонам глазеть не рекомендуется. Да и что там увидишь? Иду и думаю о Сергее Месютине. Эх, парень, кто ты? Свирепый бандит-недоучка или тщательно замаскированный мозговой центр банды? Я все чаще начинаю склоняться к мысли, что второе предназначение ему более к лицу.